Глава 64. Процесс Филиппа Собески начался в понедельник 10 июля 2017 года. Как всякая шпана, Корсоть терпеть не мог Парижский дворец правосудия. Холод камня и мрамора, претенциозность архитектуры, высота потолков, длина коридоров, количество ступеней. Послание было предельно ясно. «Вы столкнулись с чем-то посильнее вас». Грозная сила, неотвратимая, неумолимая, сотрет вас в порошок. Суд большой инстанции был храмом, но без Бога на горизонте. Вам пытались внушить, что здесь царит некий высший, всеобъемлющий организм, хотя на деле речь шла всего лишь о переодетых людях, весь Божий день выносящих якобы объективные приговоры, накладывающие псевдосправедливое наказания. Все это было туфтой. Исполнение закона всегда искажалось человеческими слабостями и ошибками, в принципе теми же, что лежали в истоке преступлений, рассматриваемых в суде. Как говорила Бомпар, яблоко от яблони недалеко падает, а человеческое правосудие недалеко падает от человеческого дерьма корцов всегда делал свою работу, не питая никаких иллюзий насчет дальнейшего. Он арестовывал виновных, обеспечивал суде максимум боеприпасов, а там есть у виновного деньги, чтобы нанять очень хорошего адвоката, или же он не может себе такого позволить, от этого зависит приговор». Коб не мог смириться с тем, что на правосудие влияет талант одного единственного человека или плохое настроение другого, или просто тот факт, что пошел дождь. Не говоря уж о системе присяжных, которые вообще ничего в этом не смыслят, и именно поэтому были выбраны. Это вроде как конструировать высокоскоростной поезд, всякий раз бросая кости или играя в камень-ножницы-бумагу. Но вершиной всего было прецедентное право. Стоит судье вынести совершенно абсурдное решение, потому что его мучает несварение, или он только что вылез из постели любовницы, эта чушь немедленно приобретает силу закона. И та же хрень будет воспроизводиться от процесса к процессу, из поколения в поколение. У Корсо вошло в привычку никогда не интересоваться дальнейшей судьбой своих подозреваемых, после ареста. По существу он, как Собески, видел себя одиноким поборником справедливости, убежденным в собственной правоте. Но его судопроизводство завершалось с окончанием расследования, которое он вел. Дальше не его проблема. Для незадачливого художника Корсо решил сделать исключение. Он хотел отслеживать процесс от начала и до конца, попросив по ходу дела отступить от существующих установок, чтобы присутствовать на всех слушаниях. Иначе, будучи в списке свидетелей, вызываемых в суд, он смог бы находиться в зале только после дачи своих показаний. Как и в прошлом году, тэдди уехал на весь июль с матерью в Болгарию. На несколько недель Корсо мог вернуться к своим старым демонам, как бывший нарик тайком вкалывающий себе герыч. Когда он вошел в зал заседаний вместе с толпой любопытствующих, его трясло, как больного ребенка. Он невольно поддался впечатлению. В зале суда сходство с церковью еще усиливалось. Деревянные лавки напоминали молитвенные скамеечки. Полированные ступени как будто вели к алтарю. Одежды судей казались сутанами. А вокруг та же благоговейность, те же тихие почтительные голоса, что и на мессе. Шла подготовка к спектаклю. Снаружи щелкали вспышки, отражаясь от облицованных панелями стен и потолков с расписными кессонами. Фотографы работали локтями, операторы искали лучший ракурс на входе в зал. Во время слушаний любые съемки были запрещены. На скамьях тоже ерзали, переговаривались, тянули шею. До Стефана донеслось потрескивание дерева, шепот соседей, эхом отдающийся в каменных стенах. Ему показалось, он слышит, как работает скрытый и опасный механизм. В этом был весь суд. Путаница мнений, пробегающая по залу дрожь возбуждения, и нечто среднее между ужасом и нездоровым любопытством. Наконец, двери закрылись, и на подмостках появился полный актерский состав. Сначала присяжные, которые расположились по обе стороны от кресла председательствующего, позади центральной кафедры. Затем слева сторона обвинения. Государственный обвинитель, представляющий прокуратуру, в отдельном боксе и представители истцов, отправленные ближе к публике. Истцов представлял единственный человек со стороны обеих жертв, не имевших близких. Владелец Сквонка, старый друг Собески и отныне его злейший враг Пьер Каминский. Он присутствовал лично со своей стрижкой легионера в пиджачке, готовом лопнуть под напором мускулатуры. Все наверняка недоумевали, откуда взялся этот накачанный атлет с фашистской физиономией. Корсо тоже задумался, насколько законно, что бывший зэк вдруг заделался обвинителем. Потом появилась адвокат защиты. Несмотря на огромный объем материалов процесса, Клаудия Мюллер решила выступить соло. Очень высокая, она, не глядя на публику, заняла свое место и расправила складки черной шелковой мантии. И сразу же погрузилась в свои записи. Корсо впервые видел ее во плоти и испытал настоящий шок. В бесконечной шее, казалось, было несколько дополнительных позвонков, как у большой адолиски Энгра. Чуть вьющиеся каштановые волосы были откинуты назад, словно чтобы оттенить гладкий, как рыцарский шлем, лоб. Со своего места Корсо мог оценить изящество линии носа и угольно-черных бровей, резко подчеркивающих выражение ее лица. На данный момент ничего больше разглядеть он не мог, но и этого хватало. Клаудия Мюллер была из тех крепких напитков, которыми не стоило злоупотреблять. «Такую красоту следует смаковать маленькими глотками, и желательно издали, потому что... слишком хороша для тебя», — снова мысленно повторил Курсо. «И, наконец, прибыл Мишель Делаж» председатель суда большой инстанции в черно-красном облачении с горностаевой отделкой, а с ним два его ассессора. В данном случае женщины. Присутствовали и другие действующие лица, обязанности которых Корсо совершенно забыл. Самым впечатляющим был длинный ряд папок в коленкоровых переплетах, вереницей выстроившихся позади. Хранилище всей процессуальной документации, относящейся к убийствам в сквонке. На самом деле, несмотря на торжественность актеров, несмотря на красоту клаудии и Мюллер, от которой, безусловно, было глаз не отвести, Корсо осознал, что самое завораживающее впечатление на него произвел выход последнего персонажа. Самого Собески в сутенерском белом костюме, со звякающими цепочками и физиономией промотавшегося игрока. На ней явственно запечатлелся год, проведенный в тюрьме. Черты лица исказились, словно мощный прямой удар изменил все пропорции. Щеки казались еще более впалыми. Корсов вспомнил голливудских звезд, Марлен Дитрих и Джон Кроуфорд, которые удалили себе коренные зубы, чтобы подчеркнуть тень в нижней части своих кошачьих мордочек. Наконец-то будут судить эту падаль. Корсо даже не верилось. И уж тем более, когда председатель сурово произнес «Подсудимый, встаньте!»